Эпиграф: Познай себя. Фалес. Но но погродил мне пальцем летящий рядом виг. Воздушный поцелуй первый шаг к сексу по телефону. А по телефону это как? Же одна обернулась лединой. Бог Ашарахшин поперхнулся, но тоже не смог скрыть возникшего интереса, явно намереваясь подчеркнуть что-нибудь полезное на будущее. Это никак окрысился лорд Линатор. Одна морока, да сплошные щита, особенно если не туда попадешь. Это как? – опешили одновременно наши спутники. Данная теория, видимо, совсем не сочеталась с теоретическими представлениями одной золотовласой особой и с практическими знаниями лохматой. Ибо столь изумленных и озадаченных взглядов я еще не встречала. Ну, разве что когда Вик откопал где-то дополненную и усовершенствованную местными умельцами, версию Камасутры. «Как-как!» – проворчал великий просветитель, вспоминая, как однажды случайно дозвонился до Америки. И отец потом устроил полноценное, кругномасштабное расследование по поводу космического счета. Пальцами кривыми. Вот как! «А-а-а!» понятливо протянула Лада, делая вид. «Плавали, знаем». А вот усиленно осмысливающий сказанное кеси если что и уяснил, то предпочел промолчать. Наконец, он робко повернул ко мне голову и деликатно кашлянул. «Леди, можно задать вам нескромный вопрос?» «Конечно!» – щедро разрешил за меня Витька. «Валяй!» Волк вопросительно посмотрел на меня, и я молча кивнула. «А почему вы захотели уединиться именно с призрачными гончами?» «А что-то не так?» – хитро покосился брат. «Ну, они немного не в состоянии», – замялся Кейси. Теперь уже «да», – ухмыльнулся профессиональный дон Жуан, оглянувши и оценив масштаб побоища. За нами в лесу торжественно красовался образованный поваленными деревьями кратер. Так, словно на месте нашей бывшей стоянки, приземлилась летающая тарелка. Да, а потом еще люди гадают, а че это у меня круги на полях? Знаете, читатели, там тоже ночуют драконы. Все. Надеюсь, больше я этих гончих живучих гадов не увижу. Да чего ж достали в последнее время? Хоть с кем-то разобралась. Ну, вообще-то они фантомы. Словно гром среди ясного неба раздался голос заколдованного принца. Что? Призрачные мечты хоть как-то убить рушились, как карточный домик. Мы все это время дразнили бесплотных духов? Не сказал бы, тихонько вздохнул Кесариус. Шарахнуть по маковке они могут весьма весомо и реально. — Слушай, откуда ты про них знаешь? — не выдержал Вик. — Ты, часом, не заинтересованное лицо? Ну, жертва, например. — Нет, — встрепенулся Кейси. — Что вы! — Нет, хвала великому Эквилибримуму, создавшему этот мир и ведущим магам мира. Нет, просто призрачных гончих каждый уважающий себя житель геи с детства знает. А потом еще в школе лишний раз учат, чтобы в случае столкновения знать, как себя вести. Странно, что вы это пропустили. Прогуляли, что ли? — Вот не поверишь, — вздохнула Лада. — Они не местные. Черный волк неопределенно хмыкнул и недоверчиво покосился на меня. — Издеваетесь? — Нет, — замотала головой Ладеина. Они... — Вик мгновенно зажал ей рот свободной рукой и легонько, но внушительно тряхнул. В последнее время он делает заметные успехи в езде. И что странно, в полете на драконе его вестибулопатия отступает. А раньше даже в самолете укачивала. «Мы хотим вернуться домой», – обворожительно улыбнулся братик. «И хотели бы немного разобраться в происходящей ситуации. Не поможете ли, лорд Каптулус?» «Хорошо», – кинул Кейси. «Чем могу служить?» «Расскажите, пожалуйста, что здесь вообще происходит?» Что за сумасшедший дом? О, усмехнулся Кейси, все произошло год назад. Наш мир, гею, создал когда-то давным-давно великий Эквилибриум и прошел дальше творить, а вместо себя поставил четырех ведущих магов. Они обладают колоссальными возможностями и обязаны следить за порядком. Время от времени люди им молятся, и те помогают. Иногда маги грешат с простыми смертными. И тогда рождаются сильные колдуны, как Михей Эльтуцер, например. Его уровень 12-й, чтобы восстановить резерв, необходимо 15 минут максимум. Кроме того, он великий воин и крайне коварный стратег. Примерно с год назад он начал свою эпопею по завоеванию мира. Покорив людские княжества, он принялся за иные. Сейчас не тронуты только маленькие людские земли на севере, почти все леса эльфов Часть угодий оборотней – темная территория вампиров, да еще сопротивляются вотчины драка. Так, если мир почти завоеван, то моя задача частично упрощается. Несмотря на бесчисленное войско противника, перетянуть на свою сторону сопротивляющиеся земли, если только там довольно гордые и свободолюбивые правители, будет гораздо проще. К тому же мне уже настоятельно хочется встретиться с создателем лесных чудовищ, хотя бы потому, что сейчас, когда процесс не завершён он пытается действовать, а следовательно будет торопиться и особо бояться утечки информации. И тогда его тоже можно попытаться завербовать, грозя в противном случае рассказать все Туциру. Главное успеть до того момента, как мастер биохимии решится раскрыть свои карты. Да и на худой конец можно обратиться к главному врагу, ведь тот пока не знает моего к нему отношения. априори я противник, но ведь это всегда можно изменить, заключить союз, втереться в доверие, а потом снова изменить. Итак, какой расклад у супостата? А кто его союзники? Ближайший соратник – Казеларк, потом Аркментрморк, Мортифор и Гарнификус из клана Лупус. Только недавно заключили с ним договор и совместно напали на земли дракона. А остальные у Михея – рабы. Считается завоеватель только с этими. Почему? Территория и сила. Хоть позеларка человек, но очень жадный и хитрый. К тому же чрезвычайно талантливый маг-натуралист, любящий эксперименты. Арк-ментор Морг – правитель Сукубов. Его армии крайне жестокие и хорошо обучены. Таких лучше держать в союзниках. мартифор и Корнификус – необузданный свирепые оборотни. Думаю, их Микки побаивается. К тому же, поговаривают мартифор один из самых одаренных колдунов. Но с его уровень около 12. Интересно, а кого из них я спустила в ров с крокодилами? Но это все мелочи. Больше всего тут страшится князя Драка. Почему? О, это та еще дрянь! – искренне засмеялся Кейси. Его род начался от дракона Аргелла и жрицы смерти Мараны. Такая дикая смесь породила удивительных воинов – сильных, смелых, отчаянно хитрых, коварных и страшно падких до женщин. Кровь дракона дала себя знать. И эти князьки портят девушек еще хлеще своего прародителя. Так что держите, лорд Виктор, свою сестру подальше от этого вселенского семени. Благодарю! Каверзно улыбнулся в зловредное ищадие «Я это учтю». «А у вас, кстати, есть сестра?» «Да», – просиял наш хматый спутник, абсолютно не замечая квадратных глаз лодиины. И ее тщетных, потому что рот леди был все еще зажат, попыток что-то сказать. Золотовласая красавица ли с глазами цвета неба и грацией Лани. Недавно ей исполнилось восемнадцать. «Но ее я берегу, как зеницу ока», Ни один злыдень не подберется. Прекрасно! Глаза главного проказника страны хищно сверкнули. Блондинок он всегда любил, точнее, коллекционировал. Не познакомите? Почтур за честь! Кинул этот рьяный хранитель, даже не подозревая, что беда по имени Виктор его уже заприметила. Ох, чую, скоро чести семейства Каптулус будет нанесен смертельный урон. А мне придется продлить черный список еще на пару строк. Хм. Кейси, постаралась я вернуть разговор в прежнее русло и тем самым отвлечь брата от твердых намерений исполнить священный долг нашего рода. Так что там дальше о земноводных проказниках? При упоминании о живых порождениях зла волк брезгливо скривился и продолжил. Дракон передал наследнику свои земли и улетел, а новый правитель объявил, что даст приют и защиту каждому, кто поселится на его земле. Было много шуточек, намеков, скепсиса, но потом, самые не обремененные предрассудками и лояльные к ящерам, геи все-таки решили обжить предложенные земли. Низкие налоги, прекрасная почва, комфортные условия проживания. Новые подданные обитали себе припеваючи, и скоро у соседей стала буйно колоситься зависть. Они напали на удачливых собратьев, Но пришел хозяин-дракон и надавал обидчикам по шее. С тех пор ходят легенда, что подданные князи, что бы ни говорили, на самом деле любят своего повелителя и даже прощают ему кое-какие шалости. А к жертвам девушкам еще и уважение проявляют. Но это только миф. Хотя правители всегда разбираются с агрессорами и прогоняют захватчиков в шею. Драконы очень ревностно относятся к собственной территории. и не терпят чужого самоубсравства. Поэтому многие мечтают быть под властью князя, хоть и боятся своего господина до да колик. И в принципе есть чего. Это универсальные воины и машины для убийств, жестокие и хладнокровные, и одновременно крайне вспыльчивые да злобные. Хоть и красивые, обольстительные, как эльфы. Но самое страшное – это женщины рода драка. «Что?» – хмыкнул Вик – задумчиво покосившись на меня. Неужели здесь не нашлось достаточно крепкого напитка? Не смешно, отрезал заколдованный принц. Молитесь, чтобы не встретиться ей на пути. Правду говорят, что кровь дракона всегда себя как-нибудь проявит. Уж здесь она постаралась. Удивительно красивые, обворожительные и притягательные эти женщины в противовес имеют мерзкий характер. Правда, не такой гадкий, как у мужчин. «Нифига!» – праведно возмутилась правая полушария. «Еще хуже!» Особенно, когда слушает логическую левую половину. Они гораздо опаснее и более непредсказуемы, холоднее, расчетливее и коварнее. Жениться на драка – то же самое, что подписать себе смертный приговор. Да, лестное резюме получается. Еще ни один из внешних супругов носка так в народе прозвали всех, кто связывал себя брачными узами с драка, кто, не будучи драконом по рождению, пришел в их семью извне. Не умирал естественной смертью. Кто-то пал жертвой яда, кто-то заклятие, кто-то просто не выносил напряжение. Говорят, женщин драка боятся даже ведущие маги мира. А ведь это уже не простые смертные. И тем не менее, Перед обаянием рода Аргелла невозможно устоять. И многие мужчины вновь и вновь попадались в прелестные сети, мечтая о взаимности, а получая в ответ холодную могилу. Так что, лорд Виктор, как друга, убедительно вас заклинаю, старайтесь не попадаться к нежнам и княгиням на глаза. Потому что, если они вас заметят, или еще хуже, вы приглянетесь этим тварям, никто и ничто уже не сможет вас спасти. «Я знала, что ты трянь не выдержала леди Каракурт, наконец справившись с кляпом. «Но чтоб такая!» «Что?» – испуганно вытянулась и без того длинная волчья морда нашего милого друга. «Что вы сказали?» «Никогда не думала, что звери умеют бледнеть вместе с шерстью». «Да, сдала нас блондиночка, как стеклотару». Хорошо еще, клятву Кейси вовремя требовали о защите и неприкосновенности. Кесариус, думаю, самое время для вассальной присяги. Мило улыбнулась ваша покорная слуга. К... к кому? — запинаясь, обомлял тот. Мне. Вы к... княжна? Не веря собственному счастью, уточнил заколдованный принц, прижав уши к голове чуть ли не до хруста в суставах. да радостно передразнила я. И кто-то, кажется, обещал на мне жениться. картина закатив глаза, волк плавно, слово «благородная девица» упал в обморок. Я осторожно потрясла обмякшее тельце. Бесполезно. Новоявленный жених решительно притворялся мертвым. Свет, что ты с ним сделала? Да ничего. Ты же свидетель. Я просто пошутила. А он наивный поверил. И не стыдно над детьми и братьями нашими меньшими так издеваться. А что он на нас наговаривал? Послушаешь, так нас в малолетстве расстрелять следовало. Что за частная гестапо? Что мы, звери? Хотя, конечно, хорошо, что репутация скверная лишний раз не полезут. Но не все же сразу. Я и так начинаю чувствовать себя маньяком со стажем. А я всегда говорил, что под этой невинной хрупкой оболочкой скрывается джек-потрошитель. Но никто меня не верил. На себя посмотри. Я мирный Казанова, а не симпатичный экспериментатор с Пуркином. Чего? Да брось ты. Мои друзья до сих пор не могут забыть чаек с филофталиином. Даже щелочную среду во рту предусмотрела. Это ж надо было выдать каркаде сослабительным. Чай из лепестков роз Попробовав, не забудьте никогда. Ха! Да из них потом неделю эти цвечки-самоцветики лезли. Хотя слово ты сдержала. Они до сих пор помнят. А нечего было пошло подкалываться и фамильярничать. Ты сказала бы мне? Ага, чтобы они тут же неделю зубы по асфальту собирали? Нет, я все-таки гуманистка. Что, да они к концу карантина умоляли меня пристрелить их? А один умудрился еще простыть, так вообще чихнуть боялся. О, наш принц пришел в себя. Очнувшийся Кейси лежал, боясь пошевелиться. Но поздно. Он уже привлек столь нежеланное внимание. «Леди», – осторожно начал он, – «прежде всего хочу попросить у вас прощения за столь нелестные слова о вашем роде. На самом деле я очень его уважаю и, простите, опасаюсь». — Также хочу извиниться за мою глупость, ибо не сумел распознать в вас великого врага, — услужливо подсказал Вик, — достойную дочь своего отца. Чуть ли не сквозь зубы процедил волк и обреченно добавил. — Если благородная госпожа желает, то я с радостью женюсь на вас и буду счастливейшим супругом на свете. — Потому что долго не проживешь, — твердо закончил мой брат. — Если повезет, умрешь быстро и безболезненно. только ничего Малиного-розового из ее рук не пей. Ни чайку там экзотического, ни сока свекольного или морсика какого-нибудь. А если совсем припрет, обращайся, я тебя, как ближайшего родственника, просто так за душу по старой памяти. Благодарю вас, лорд, безукоризненно вежливо кивнул законтованный принц. Но по тону казалось, что он сам не прочь удавить будущего Шурина. Не волнуйтесь, Кейси, я пошутила. На минуту показалось, что вместо вселенского облегчения на морде соратника отразилась какая-то досада. Но только на минуту. Да, с каждой секундой узнаю о своей семье много интересного. Обидно только, что из чужих уст. Как ловко слепили пращурый имидж смертельно опасных существ. И как нам теперь его поддержать? Особенно мне, полутораметровому исчадию. Что я могу? Мои предки действительно всегда были хорошими бойцами, а прапрадеды даже гениальными полководцами и имели лично пожалованной российской императрицей награды. Бабушки и вправду удивительно красивые женщины и в 60 умудрялись кружить мужикам головы. Но меня никто не учил военному делу и самозащите, никто не рассказывал про двойную жизнь. Сноска. Давным-давно... Драконы, сочтя наш мир более жестоким, чем геи, а следовательно, лучшей школой для выживания, решили детей воспитывать на земле. Ограниченные в магии, выросшие в равных условиях с людьми, потомки Аргела были более приспособленными к жизни, изобретательными и приземленными. В день совершеннолетия наследник узнавал о своем титуле и с тех пор жил одновременно в двух мирах. Первое упоминание о драконах на земле – сохранилась в мифах и легендах. Если вик прошел не одну школу боевых искусств и умеет блестяще фехтовать, то я с этим же мечом могу только танцевать. И то, стыдно признаться, танец живота. Так как же я могу защитить других? Как справиться с поставленной задачей? Ладно, хватит ныть. Мы можем ровно столько, сколько знаем. А образование мне, слава богу, дали хорошее. Раз теперь вы в курсе наших с Виком дел здесь, не поведаете ли далее о великой битве за добро и зло? Расскажите нам, пожалуйста, о гвиневере Что ж, она королева небольшой страны. Луара почти круглая, как луна. тут Туцер побоялся завоевывать эти земли, опасаясь лишь прогневить владычицу. С чего так? Гвин-оракул, пророк. Испокон веков она предсказывала удачи и невзгоды, урожай и бесхлебья. Что ж, войну не предугадала, выркнул Вик, уже опять что-то жуя. Вообще-то, она сказала Тетсуру остерегаться рода драконов. М да, очень ценное предсказание, особенно если учесть, что это твердят почти все и вся во все времена. Такое вот удачное и актуальное наставление предков. И он ее не трогает, потому что боится, что она накаркает неудачу. Ну да, воины довольно суеверный народ. «Бред!» – хором рявкнули мы с братом. «Поживите здесь и не в такое верить будете!» – обиделся волк. «Вот как?» – вскинул брови Вик. «Например?» «Например, нельзя вспоминать князей драка лишний раз. Обязательно объявятся. И что? Действует?» – ехидно осведомилась ваша покорная слуга. «Ну?» – замялся Кейси. «Вообще-то, когда я вляпался в капкан, то первое, о чем подумал, что для полного счастья еще драка всей фамилии не хватает. И появились вы? Да, – почесал затылок Вик. Совпадение страшное. Далеко внизу под нами простирались поля. злыдень пока нес перегруз, особенно не чувствуя усталости, но изводить его так не следовало. Солнце еще лениво, словно после перепоя, осторожно поднималось в небо. «Каждую секунду рискую скатиться обратно, и только мы, такие психи-жаворонки, трясемся в седле с утра пораньше». Внезапно желудок Виктора взбурлил, как стакан кипятка, и издал долгий ноющий звук. «Ой!» – прошептал брат, хватаясь за живот. «Кажется, нам придется сделать экстренную остановку». «Мне сдается тоже!» – смущенно признался Кейси, опасливо прислушиваясь к организму. В этот момент Мой желудок выдал соответственную тираду, терпящим несчастье собратьям. И, свернувшись в узел, робко поскребся изнутри. Хозяйка, а может и мы кустики в чистом поле поищем? А что мы такое вчера ели? Хм, похоже, Ладине удалось отработать Нобелевскую премию. Это ж надо умудриться отравить всех бутербродами. Да, надо будет проконсультироваться с ней насчет методики. Леди осторожно подала голос, виновная зараза. «Мне нужен серебряный горшочек». «А серебряный кол тебе не подойдет?» Выдохнула я, лихорадочно умоляя злыдня спуститься. «В задницу!» – добавил не менее злющий Вик. Из последних сил борясь со своим расстройством. «Что за напасть такая? Третий день! Пища дольше пяти минут в желудке не задерживается. Не так-то -так кэток». «Я тоже пострадала!» – возмутилась ледиина. «Чтобы я тебе еще раз продукты доверил?» Но продолжать спор не было смысла. Наш отряд стремительно терял высоту и, наконец-то, приземлился в чистом поле, в результате чего счастливые пассажиры почти профессионально рассредоточились по всем сторонам света. Леди раздался за спиной каприсный голосок с явно назревающей истеричкой ноткой. «Здесь же ничего!» Ни кустика, ни деревца. Я так не могу. И здесь добавок мужчины, пусть один и заколдованный. Поверь моему богатому опыту отравителя, им сейчас не до тебя. Я все равно не могу. Блин, лада, сорвалась ваша покорная слуга. Где-то совсем рядом призрачные гончие болтузятся с усовершенствованной моделью хищника. Чем дольше ты конючешь тем больше вероятность, что они застанут нас здесь. посреди поля, в самый пикантный момент. Ты этого хочешь? Собираешься стать кросс по пересеченной местности в обстановке, максимально приближенной к боевой? Нет. Так иди и привыкай к полевым условиям. Живо! Но стоило нам вернуться к драконам, как бедные желудки снова взвыли почти одновременно, умоляя задержаться еще ненадолго. Да, смертоносные мы, Камандос, трепещите враги. К завтрашнему дню поспеем, надеюсь.